в 19 -е. готовность к старту Если кто-то полагал, что уход Ирины огорчит меня настолько, что я прямо заснуть не смогу от переживаний, то он сильно ошибался. Выспался я замечательно. Причина ли была накопившаяся усталость, или я всё-таки предвидел подобный исход наших с Медичкой мимолётных отношений? Но расстраивался по поводу разрыва я совсем недолго. Уже утром, полностью придя в себя и обдумав случившееся, я пришёл к умозаключению, что Ирина приняла такое решение вовсе не вчера, а гораздо раньше, ещё когда отказалась лететь со мной в космос. Так что расставание было неизбежно, и хорошо, что оно наконец-то и случилось. Сходив в столовую, я плотно позавтракал в компании большого количества незнакомых мне членов фракции. Все вокруг, наоборот, явно знали меня и тихо перешёптывались. перемывая мне Косте и делясь всевозможными сплетнями. Наконец я дождался появления Дмитрия Жолтова, Имрана и Эдуарда Бойко. Ну что, капитан, сегодня первый полёт? озвучил Эдуард мысль, которую наверняка держали в голове и все остальные. Если успеем закончить с ремонтом. уклончиво ответил я, боясь излишне оптимистичных прогнозов. На что все трое моих спутников дружно прыснули. Да куда мы делимся с таким-то капитаном? Ни минуты отдыха нам не давал. А уж не привыкших к земному матерку ремонтники Гекко носились как угорелые, когда ты тренировал командный голос и переводил на понятный им язык выражения, принятые лишь у сержантов в армии или прорабов на стройке. Я даже законспектировал в игровой блокнот несколько твоих фраз на память. Поддержал тему откровенно веселящийся Дмитрий Желтов. Вот закончу двухлетний контракт под куполом, начну дачу себе строить, и тогда потребуются эти знания, гастарбайтеров подгонять. Как ты там электрику Гекху сказал? Дай-ка вспомнить. А, эй ты, мохнатая чудище, еще раз полярный склем перепутаешь? Криволапа это жертва аборта, и я познакомлю раскаленный паяльник с твоим глубоким внутренним миром. Ну, совсем по заветам нашего дипломата, постоянно призывающего относиться ко всем Гекху, «С огромным почтением! Гэгхо настолько прониклись к тебе уважением после таких слов, что дальше все приборы подключал начальник их бригады лично!» Лишь им ран не разделял всеобщего веселья и, наоборот, оставался хмур и серьезен. «А не слишком ли ты рисковал, комар? А ну-ка, к Сюзерену бы обиделись на грубые слова, и нода обнулили бы уже у нашей фракции!» Я лишь добродушно рассмеялся в ответ и поспешил успокоить моего дагестанского друга, так как его тревоги были совершенно беспочвенными. Статусных игроков среди ремонтников Гэкхо не было. К тому же, до окончания работы все они фактически выступали в роли моих подчинённых, так что нарушением субординации и оскорблением сильных мира сего тут и не пахло. Ещё немного по вспоминая вчерашний день, я предложил друзьям расходиться по рабочим местам, чтобы через несколько минут снова встретиться, но уже в виртуальном мире. Действительно, за их лёгким подтруниванием над моими методами общения с ремонтниками, я по сеньям насчёт возможности обиды скрывалась огромная работа, которую мы вчера все вместе проделали. Последние часов 16 перед выходом из игры я активно помогал техникам Гекку в ремонте звездолёта. Вместе с электриками заменял и подключал разбитые приборы на капитанском мостике. а затем внимательно смотрел, как всё оборудование тестируют и калибруют. Потом вместе с Имраном приваривал лестницу для перехода между палубами. С помощью спрея с яркой краской и навыка сканирования искал в сварном шве микротрещину, через которую утекал воздух из технической полости, куда при взлёте складывалась передняя посадочная опора фрегата. Принимал от трёх дронов ремонтников починенную ими климатическую установку Меняло свидетельные приборы по всему коридору второй палубы, даже строительный мусор выносил, словно простой чернорабочий. Владелица корабля Улине сперва пыталась ворчать, что статусному игроку, а тем более капитану не пристало самому марать руки, и для этого имеются подчинённые. Что мой авторитет от этого неизбежно упадёт, и я буду потом из-за этого страдать. Но я не обращаю внимания на брюжание торговки, не только сам работал, не жалея сил, Но и остальных членов команды заставлял не сидеть сложа руки. Даже благородная принцесса Минно у меня стелила новые напольные дорожки в коридорах и красила с пульверизатора стены. Да и помощница капитана Улине тоже не удалось долго отлынивать от работы. Нужно отметить, что остальная команда и гекко-ремонтники реагировали на подобные методы капитана вполне нормально, а мой авторитет наоборот даже дважды вырос за это время. Хорошо прокачались также навыки сканирования, электроника, зоркий глаз и управление механизмами. А заодно и псионика, её восстанавливающий ману мистицизм, так как очки магии я тоже активно тратил, ментально общаясь с ремонтными дронами и подгоняя линию их рабочих. В итоге перед самым выходом из игры комар достиг очередного 69 уровня. И сейчас, поднявшись на кукурузину и закрыв крышку вирткапсулы, Я с нескрываемым удовлетворением и гордостью рассматривал свои новые показатели. Герд Камар. Человек. Фракция H3. Слышащий 69 уровня. Характеристики персонажа. Сила – 14. Ловкость – 17. Интеллект – 23 плюс 3. Восприятие – 27 плюс 2. Телосложение – 16. Модификатор удачи – плюс 3. Параметры персонажа. Очков здоровья 1516 и 1516. Очков выносливости 1121 и 1121. Очков магии 709 и 709. Переносимый груз 28 кг. Известность 59. Навыки персонажа. Электроника 53. Сканирование 31. Картография 55 космолингвистика 82 ружьё 49 минералоги 49 средняя броня 52 зоркий глаз 66 меткость 32 целью указания 20 ощущение опасности 42 псионика 62 ментальная сила 50 мистицизм 14 управление механизмами 48 Внимание! Имеется девять нераспределенных очков навыков. Да, классические боевые навыки несколько отставали в прокачке. Ружья, меткость, целеуказание и даже ощущение опасности уступали той же космолингвистике. Зато просто семимильными шагами шло развитие ментальных способностей и управление механизмами. Все сильнее ощущался уклон в полумага-полутехника, каким по сути и являлся слышащий. А значит, я развивал своего персонажа в правильном направлении. 9 нераспределённых очков. Куда бы их вложить? С одной стороны, напрашивалось заткнуть ими тот провал, что образовался в сканировании после обнуления навыка. Я до сих пор не мог привыкнуть к низкой детализации получаемых при сканировании откликов и их малой информативности. С другой стороны, существовал способ быстрой прокачки сканирования накупить сотню геологических анализаторов. а сейчас я вполне мог позволить себе такие траты, и поискать на астероидах или планетоидах минералы и всякую всячину. За день-два таким способом навык сканирования вполне можно было добить до сотого уровня. Так зачем сейчас тратить свободные очки? Подумав и взвесив все «за» и «против», я решил поступить по-другому. Сразу семь очков в мистицизм. Уж очень впечатлил и понравился мне этот навык, позволявший увеличить количество очков магии и скорость их восстановления. Даже на низком уровне навык мистицизм, эффект от него уже вполне ощущался. А то ли ещё будет при дальнейшей прокачке. Навык мистицизм повышен до 21 уровня. Максимальное количество очков магии моментально увеличилось с 709 до 759. Неплохо, совсем неплохо. Это дополнительные несколько секунд ментального контроля врага. И возможность не так сильно переживать, что мана в самый неподходящий момент закончится в процессе общения с ремонтниками. Оставшиеся 2 свободных очка вложил в управление механизмами. Я ещё только-только осознавал все прелести, открываемые передо мной этим умением, а возможности уже впечатляли. Это и вскрываемые без всяких взломов автоматические двери, и вышедшие после твоего ментального приказа из строя вражеские роботы. управление всевозможными дронами и ботами и даже тут я глубоко вздохнул и мысленно скрестил пальцы. Возможность управления звездолётом напрямую, без посредников в виде пилота, навигатора и всех остальных. Да, судя по всему, я мог ментально отдавать приказы любым корабельным системам: от двигателей до орудий и управлять ими, даже не имея навыков, необходимых для пилотирования звездолёта или стрельбы из тяжёлых турелей. Подозреваю, что качество подобного пилотирования или стрельбы было бы отвратным на порядок, уступающем работе профессионалов. Но как возможность в критической ситуации заменить выбывшего игрока, почему бы и нет? Первым, кого я встретил при появлении в игре, оказался Аван Той. Тучный суперкарго специальным сканером считывал маркировку сложенных в громадный штабель контейнеров. Отмечал соответствие у себя на экране на ладонника, и ставил на ящиках отметки для Баши и Ваши. Какие нести в грузовой трюм, какие на камбус, какие в другие отсеки корабля. При моем появлении Аван Той явно оживился и поспешил ко мне навстречу. «Капитан, прибыли заказанные у Лине товары, запчасти и оборудование. Проверяю сейчас по списку, пока все соответствует. Провизию, как ты просил, закупили с учетом присутствия на фрегате представителей разных рас. Это из хорошего. Из плохого же». Закрытием объявленных нами вакансий совсем беда. За всё прошедшее время в вакансии медика, инженера или бортового стрелка не поинтересовался ни один гекхо. И если бы стрелков и медиков ещё допустимо лететь, то совсем уж без единого инженера на таком звездолёте никак. В наш разговор вмешался подошедший поздороваться с капитаном Аюх. Услышав слова суперкарго о трудностях с набором команды, старый навигатор высказал свою точку зрения. Тут на комете Онтеш военная база, и я так полагаю, крайне неудачное место для набора команды. Те, кто выжили в сражении с милефатами, находятся сейчас в системе Урса. Те же, кто погибли и возродились, как правило, укомплектованы в слётные экипажи и ничего не хотят менять в своей судьбе. Просто ждут новый корабль. К тому же, менталитет у большинства звездолётчиков тут иной. Они бравые, послушные военные, привыкли всё делать по команде и совершенно не представляют себя в роли вольных охотников за удачей. Если мудрый и опытный навигатор был прав, то поиск новых членов команды тут, на военной базе, выглядел действительно бессмысленным занятием. У большинства местных военных наверняка вызывало отторжение уже само мысль о том, что можно бросить тёплое насиженное место, где ты обеспечен всем необходимым, и перейти в команду звёздных авантюристов, чтобы отправиться с ними не весь куда без твёрдой уверенности в своём будущем. Но всё же я попросил не удалять объявления, а ну-ка кто-нибудь всё же согласится. Кроме того, я держал в голове другую причину. Вполне возможно, что знакомый мне Морф до сих пор находился тут, на комете Унтэш, и потому я хотел оставить ему удобную возможность проникнуть на мой новый корабль. Собственно, а где ещё Морфо находиться, как не на военной базе Гекво, где так легко затеряться среди тысяч игроков. С Шамиру во время моей беседы с командующим флотом, Фокси куда-то скрылась. Я проверял потом сканированием, причём неоднократно. Значит, она какое-то время была на базе. Вот только куда потом делась? Едва ли Фокси собиралась отправляться в бой на одном из звездолётов третьего ударного. Чего она там забыла? Кроме того, она ведь сама мне говорила, что это не её вина. Рейсов же в другие направления, насколько я знал, практически и не было. Перед сражением ГК старались максимально сохранить секретность операции, а затем и вовсе все вылеты были приостановлены. Отбросив мысли о Фокси, я активировал капитанский планшет и довольно покачал головой. Большинство корабельных систем отмечались на экране уже зелёным цветом. а значит, нормально функционировали. Да, было много серого неактивного, но уже стояли маршевый двигатель и маневровый, лидары и граверадары. Ремонтники сейчас заканчивали установку дополнительных генераторов щита. Да, на фрегате не было установлено никакого вооружения, средств РЭП, стабилизаторов для посадок на планеты с атмосферой, да и вообще многого нужного и даже необходимого из оборудования. Фактически в таком виде корабль представлял из себя лишь болванку, способную более-менее управляемо перемещаться в космосе. Но даже это было уже большим достижением в нашей ситуации. Подошла Улинетар, серьёзная и важная до жути. И первым делом я заметил у неё на матовом металлическом бронекостюме новую яркую эмблему: спиралевидная галактика и три кометы под ней. Всплывающая подсказка гласила, что этот шеврон означает первый помощник капитана. По-видимому, моя мохнатая подруга очень гордилась своим новым статусом и всячески старалась его подчеркнуть. Комар, безтолковый инженер, я точно не знаю, какие модули совместимы между собой и хватит ли мощности силовой установки для их активации. Но я всё же порыскала на рынке всевозможных модулей для фрегатов типа Талили Ух 10. Как и ожидалось, основная часть предложений находится на территориях своры Мелиефатов. Я даже нашла вариант, где прописан корабль именно в такой конфигурации, как у нас сейчас. Там комплект необходимых для сборки фрегата модулей можно взять всего за семь с половиной миллионов. А разве мы можем прилететь на территорию своры? Нас не остановят? Удивился я, и Уленепа спешила меня успокоить. А почему бы и нет? Ты теперь свободный капитан. и не принадлежишь ни к одной из воюющих сторон. На какие-то секретные объекты Милейфатов нас не пустят, конечно. Но других ограничений нет. Проходи таможенный контроль и лети куда хочешь. Замечательно, конечно, что цены на модули звездолётов на территориях Милейфатов невысокие. Вот только что нам там делать без денег? Награда-то же трофейный хвост сперва ещё нужно получить, а Милейфатские станции нам для этого совершенно не подходят. И опять же, возникает традиционная проблема конвертации крипто и кристаллов в... Что там у мелифатов в ходу? Мэлы, или мелки, как их называют. Расчеты производятся только в электронном виде, причем мейлонские кошельки тоже подходят для хранения и пересылки мелифатской валюты. Но ты прав, капитан. При попытке обмена такой крупной суммой могут возникнуть серьезные проблемы, вплоть до конфискации звездолета. Эээ, нет. такой радости нам точно не надо. Так глупо рисковать своим звездолётом, я однозначно не собирался. И поинтересовался у Линет другими вариантами. Торговка замялась. Ну, есть одна милонская станция, где можно недорого приобрести трофейные корабли и их составляющие. Вот только боюсь, этот вариант тебе не понравится. Пиратская станция Мидоро 4, что ли? Сразу догадался я, и Улинеза урчала, ни то встревожена, ни то наоборот, обрадованная моей догадливостью. Почему же не устроить? Очень даже интересный вариант. Да, нравы там на станции специфически, мягко говоря. К этому нужно привыкнуть. Но при правильном поведении никто нас трогать не станет, а цены там действительно привлекательные. К тому же мне как раз нужно совершить там визит вежливости к одному из лишне зарвавшимися фальшивомонетчиков. Да и переводчица на станции служит, готовая вступить к нам в команду. Но и один торговец из Трилов там для меня одно колечко интересное обещал придержать, не продавать другим. В общем, именно на пиратскую станцию мы и отправимся. Что такое мино? Действительно, на моей вайеда просто лица не было. Никогда не видел принцессу в настолько убитом состоянии. Неужели переданные от меня слова не подействовали, и жуткий старик все же поднял руку на свою внучку? Именно этот вопрос я и задал своей спутнице. Мино подняла на меня полные слёз глаза и сообщила: "Мой муж, соправитель человечества, высший маг Тумор Анху Лафин, скончался вчера в возрасте 180 лет. Во всём мире объявлен трёхдневный траур. Похороны великого мага состоятся завтра на древнем фамильном кладбище семьи Лафин".